Наследники. Попросту говоря, любой, кто считает, что козёл невиновен, отказывается смотреть в лицо фактам, утверждая, что сияющие проявили нечестность, казнив одного из своих, того, кто открыто и кшался с вредителями. Означает демонстрировать потрясающую вялость мысли, либо зловещее влияние врага, требовало постоянной бдительности как во время войны, так и во время мира. И слов сияния. Глава 32, страница 17. На следующий день Адалин, его волосы были еще влажными после принятой утром в ванной, сунул ногу в ботинки. Удивительно, какие чудеса творят немного горячей воды и пара часов на размышления. Принц принял два решения. Во-первых, он больше не будет беспокоиться из-за сбивающего с толку поведения отца во время приступов. Все эти видения, приказ создать сияющих рыцарей и приготовление к катастрофе, которая могла случиться или случится, части целого. А Далин уже верил в то, что его отец не безумен. Теперь тревоги бессмысленны. Другое решение могло навлечь на него неприятности. Он покинул свои покои и вошёл в гостиную, где Далинар занимался становлением планов вместе с основанием, генералом Халом, Тиша и капитаном Колодиным. К неудовольствию Далина Аринарин форсичи четвертого моста сторожил вход. Он отказался изменять своё поведение, несмотря на настоячивые уговоры Далина. "Нам снова понадобятся мостовики", размышлял слух Далинар. "Если что-то пойдёт не так, нужно будет быстро отступать. Сэр, я подготовлю на сегодня пятые двенадцатые расчёты", ответил Каладин. "Они, похоже, скучают по мостам и вспоминают о вылазках с снежностью". «Разве это не были кровавые бани?» Изумилась Наванья. «Конечно, светлость. Но солдаты стран и народ в катастрофах объединяет. Эти люди ни за что не согласились бы все вернуть, но они по-прежнему считают себя мостовиками». Стоявший поблизости генерал Халл, понимающий, кивнул. А Наванья все равно выглядела озадаченной. «Я займу позицию здесь и подожду», произнес Долинар, держа карту расколотых равнин.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 «Я не откажусь от такой возможности!» «Мы не отказываемся от нее», – парировала Далин. «Мы просто все сделаем немного по-другому». «Как?» – поинтересовался Далинар, прищурившись. «Ну, во-первых, – начал принц. – Я пойду вместо тебя». «Невозможно!» – отрезал Далинар. «Я не стану рисковать с сыном в...» «Отец!» – рявкнула Далин. Это не обсуждается. В комнате воцарилась тишина. Далинар убрал руку с карты. Его сын выпятил челюсть, и их с отцом взгляды скрестились. Вот буря. Да чего же сложно спорить с Далинаром Холлином? Его отец хоть и осознаёт собственное влияние, и то что ожидая от людей определённого поведения, он сам подталкивает их поступать именно таким образом. Никто не осмеливался ему возражать. Долинар делал то, что хотел. К счастью, чаще всего у его действий оказывалась благородная цель. Но во многом он был тем же человеком, что двадцать лет назад, когда завоевал королевство. Он черный шип и всегда получал то, что желал. Но не сегодня. «Ты слишком значим!» – веско проговорила Долин. «Поспорь со мной!»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 Адалин вот уже 6 недель водил армию на битвы. Нет, самое странное то, что он ехал верхом на отцовском Решадиуме. Храбрец был большим чёрным зверем, массивнее и крепче чистокровного коня Адалина, да и выглядел более грозным даже в сравнении с другими Решадиумами. Насколько знала Адалин, на него ни разу не садился кто-то другой, кроме Далинара. Решадиумы были в этом смысле привердами. Князю пришлось спуститься в длительное объяснение с храбрецом, до того как его старшему сыну позволили хотя бы взять в ожере, не говоря уже о том, чтобы забраться в седло. В итоге это сработало, но Дален не рискнул бы отправиться на отцовском жеребце в битву. Он был абсолютно уверен в том, что зверь его сбросит и умчится прочь в поисках Далинара, чтобы защитить того. А ещё казалось странным ехать на жеребце, который не был его чистокровным.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 Позади него выстроилась группа мостовиков. Их было десять, считая Паршуна. Капитан Каладин остался с Долинаром в военном лагере на всякий случай. А Долину сегодня угрожала наибольшая опасность. Часть его желала появления убийцы. В этом случае у принца появлялся бы еще один шанс. И из всех дуэлей, которые он надеялся провести в будущем, это против человека, убившего его дядю. была бы самой важной, даже важнее, чем победа над Садиусом. Отряд из двух сотен Паршенди перебрался с соседнего плато, изящно прыгая через ущелье и приземляясь на плато встречи. Убийца не появился. Солдаты одоленно зашевелились, бряцая доспехами и опуская копья. Прошли годы с тех пор, как люди и Паршенди встречались без кровопролития. «Ну ладно, начнём, приведите мою письмоводительницу!» приказала Далин, не снимая шлема. Через ряды солдат в Паланкине принесли Светлости Надару. Далинар пожелал, чтобы Навани осталась с ним, якобы в качестве советчицы, но скорее всего, ещё и ради же её безопасности. Вперёд, велела Далин, вынуждая храбреца идти. Они пересекли плато, только он и Светлость Инадара, отправившаяся пешком.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 Да чего же уверенное в себе? Адалин спешился и остаток пути прошел рядом с Инодарой. Они остановились в нескольких футах от Паршенди. Трое живых существ посреди каменной пустоши, и окаменелый ущельный демон пялились на них слева. «Яй-шанай», — сказала воительница Паршенди. «Ты помнишь меня?» Нет?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 Адалин поначалу ожидал, что Паршенди будет говорить мелодично. Но вышло не так. В речи Шанаи чувствовался ритм в том, как она ставила ударения в словах и делала паузы. Интонация менялась, однако в результате получался скорее хороальный напев, чем песня. Инадара вытащила доску для письма и дилперо. Начала фиксировать то, что говорила Шанаи. Что это? Резко спросила Паршенди. «Я пришел один, как договаривались», — пояснил Адалин, пытаясь воспроизвести властность отца. «Но я намереваюсь записать все сказанное. Это злать в лагерь моим генералам». Эшанай не подняла забрало. Так что у Адалина был повод также этого не делать. Они пристально глядели друг на друга сквозь смотровые щели. Все шло не так гладко, как надеялся его отец. Но сам Адалин ожидал именно такого. Мы здесь, продолжил он, используя фразы, предложенные отцом, чтобы обсудить условия, на которых Паршенди сдадутся. Эшанайер рассмеялась. Дело совсем не в этом. Тогда в чём же? резко спросила Далин. Ты сильно желала встретиться со мной? Почему? «Всё изменилось с того момента, как я говорила с твоим сыном, чёрный шип. Произошло кое-что важное». «Что именно?» «То, чего ты вообразить не можешь», — с издёвкой произнесла Эшанай. Адалин подождал, словно размышляя. Но на самом деле давая Инодаре возможность отправить запрос в военный лагерь и получить ответ. Инодара потянулась к нему. шопотом сообщая, что написала на Вани Далинар. Паршенди, мы тут устали от войны, озвучила Далин. Ваши войска редеют. Мы это знаем. Давай заключим перемирие, которое пойдёт во благо обеим сторонам. Мы не так слабы, как вам кажется, возразила Ишанай. А Далин нахмурился. Когда они общались раньше, то воительница казалась пылкой, жаждущей сотрудничества. Теперь же была холодной и пренебрежительной. Где же правда? Она Паршенди. Может быть, о ней не стоит судить, исходя из человеческих эмоций? Инна Дара ему еще что-то прошептала. «Чего ты хочешь?» Спросила Далин, произнося слова, присланные отцом. «Что мы должны сделать ради мира?» Чёрный шип. Мир наступит, когда один из нас умрёт. Я пришла сюда, поскольку хотела увидеть тебя собственными глазами и предупредить. Мы только что изменили правила этой войны. Стычки ради самоцветов больше не имеют значения. Больше не имеют значения. Аделина бросила в пот Она произнесла это так, словно до сих пор они вели собственную игру. Ни тени отчаяния. Неужто ли эти всё это время так глубоко ошибались? Она повернулась, чтобы уйти. После стольких усилий встречи оказалось пшиком. Шквал побери! – Постой! – крикнула Долин, шагнув вперёд. – Почему? Почему вы так поступаете? Что пошло не так? Она снова посмотрела на него. Ты правда хочешь, чтобы всё закончилось? Да, прошу тебя. Я хочу мира, чего бы он ни стоил. Тогда тебе придётся нас уничтожить. Но почему? снова спросила Далин. Почему вы тогда много лет назад убили Гавелара? Почему нарушили наш договор? Король Гавелар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 Адалин отступил, чувствуя себя бесполезным. Если бы его отец был здесь, смог бы достичь большего. Инадара всё ещё писала, отправляя Чодалинаро. Наконец пришёл ответ. Возвращайся. Ни ты, ни я сам ничего не можем сделать. Она явно уже приняла решение. Обратный путь Адалин провёл в мрачных раздумьях. Через несколько часов уже в военном лагере он обнаружил, что отец совещается с основанием Халом, Тэшаф и четырьмя командующими батальонами. Все они сосредоточенно изучали запись разговора, присланную Инодарой. Несколько слуг Паршунов тихонько принесли вино и фрукты. Телев, в доспехе, который Адалин выиграл на дуэли с Иронивом, стоял у стены и наблюдал. У него за спиной висел осколочный молот. Забрало поднято. Его народ когда-то правил олиткаром. Что он думал про все это? Обычно этот человек ни с кем не делился своим мнением. Адалин Шумного вошёл в комнату, стеснул отцовский, точнее, Ринариновский шлем. Можно было позволить тебе самому отправиться туда, проворчал он. Не было никакой ловушки. Вероятно, ты смог бы привести её в чувство. Это племя убило моего брата в ту самую ночь, когда подписалось с ним договор, произнёс Далин, изучая карты на столе. Похоже, что и поры они совершенно не изменились.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 Так что наступят недели постоянных дождей, но без великих бурь. Нам не придётся столкнуться с ними, пока будем на равнинах. Но всё равно они останутся на расколотых равнинах одни. За несколько дней до даты нацарапаны на стенах и полу. У Аделина побежали мурашки по спине. Мы принудим их к битве, негромко произнёс Далинар, разглядывая карты. Испортим их планы. в чём бы те ни заключались, прежде чем завершиться обратный отчёт...» Он посмотрел на Адалина. «Мне нужно, чтобы ты больше сражался на дуэлях. С серьёзными противниками. Настолько серьёзными, насколько тебе по силам. Выиграй для меня осколки, сын!» «Завтра я сражаюсь с элитом», — напомнил Адалина. «И у меня уже намечена следующая цель». «Хорошо. Чтобы добиться успеха на равнинах, нам понадобятся осколочники, и ещё потребуется верность как можно большего числа великих князей, которые последуют за мной. Сосредоточь усилия на осколочниках из фракции, с фракцией лояльной Садису и победи их как можно более зрелищно. Я отправлюсь к великим князьям, хранящим нейтралитет.